Маяковской. Юбилейная. Александр Сергеевич, позвольте представиться Маяковской. Дайте руку, я тащу вас. Удивляйтесь, конечно. Стиснул? Больно? Извините, дорогой. У меня, да и у вас в запасе вечность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 Я теперь свободен от любви и от плаката. курой ревности лежит медведь-когтист. Должно убедиться, что земля поката. Сядь на собственные ягодицы и катись. Нет, ненавижусь в меланхолишке черный. Да и разговаривать не хочется ни с кем. Только жабры рифм копырит учащенно У таких, как мы, на поэтическом песке. Вред мечта, и бесполезно грезить. Надо весь служебную нуду. Но бывает, жизнь встает в ином разрезе, И большое, понимаешь, через ерунду. Нами лириков штыки Неоднократно атакована. Ищем речи Точной и ногой, Но поэзия Пресволочнейшая Штуковина. Существует И не в зуб ногой. Мне приятно С вами. Рад, что Вы у столика. Муза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 И под окном стояние письма тряски нервной желе вот когда и горевать не в состоянии это александр сергеевич много тяжелей айда маяковской маяч на юг сердце рифмами вымуч вот и любви Пришел каюк, дорогой Владимир Владимирович. Нет мне старость этому имя. Пушу вперед стремя, я с удовольствием справлюсь с двоими. А расчердить и стремя. Говорят, я темой индивидуален. Антурну, чтоб цензор не нацикал. Передам вам, говорят, видали даже двух влюбленных членов ЦИКа. Пустили сплетню тешу душу ею. Александр Сергеевич, да не слушайте же вы их. Может я один действительно жалею, что сегодня нет у вас в живых. Мне при жизни с вами сговориться надо. Скоро вот умру и я, и буду нем. После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на П, а я на М. Кто же между нами? С кем велитесь наци? Чересчур страна моя поэтами нища. Между нами, вот беда, позатесался Натсон. Мы попросим, чтобы его куда-нибудь на счастье. А Некрасов, Коля, сын покойного Алеши, Тот и в карты, тот и в стих, и так неплох на вид. Знаете его, вот он мужик хороший, Этот нам компании пускай стоит. Были живы, стали бы по редактор. Я бы я агитке вам доверить мог,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 Нынче наши перья штык да зубьявил, Битвы революций посерьезнее Полтавы И любовь грандиознее Онегинской любви. Я люблю вас, но живого, А не мубию, Навели хрестоматийный глянец вы, По моему при жизни, думаю, тоже бушевали африканец. Сукин сын Дантес, великосветский Шкода, мы его спросили, а ваши кто? кто, родители, чем вы занимались до семнадцатого года? Только этого Дантеса бы и видели».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 Всяческую мертвечину обожаю, всяческую жизнь.